Ольга Назарова. «Пес из породы хранителей и мамонт в цветочках». Книга третья. Читает Галина Горыня. Глава первая. Недовольная жизнью. Алена открыла дверь подъезда и тут же получила заряд бодрости и радости. «Ишь ты! Опять ходит! И опять с псами своими погаными!» Людям места не хватает, а они псяк заводили. Да еще каких! Убийц прямо! И гадят, и гадят, и людев кусают. И он передавали. Заели насмерть кого-то. Кого-то когда-то. И вообще-то была царица Иезавель из Ветхого Завета, которую собаки слопали. Правда, после того, как ее сбросили с высоты, колесницы переехали. Пробормотала историк Алена. Доброе утро и ни в чем себе не отказывайте. Почему женщина, живущая на втором этаже, вела себя со всеми, особенно с собачниками, как натуральная склочница и скандалист? Алена не знала и уточнять не собиралась? Не хватало мне еще на нее время и силы тратить. У меня их и так в последнее время как-то немного. И это было чистой правдой. В отпуск мне хочется. Каникулы подольше, подольше. Бормотала Алена, не обращая внимания на недоумевающих псов. «А то только утро, а я уже какая-то уставшая. И четко эта. На самом деле почти все собачники хоть раз сталкивались с подобными людьми. Завели собаку, кошку, попугая, и об этом знает человек с синдромом ходячего недовольства. Все, вы обречены. Пусть у вас не волкодав стеленка величиной, а крошечный, ласковый, как котенок, той поделек, Все равно собаки кого-то сожрали, и, конечно же, лично вы в этом виноваты. Убираете за своей собакой, все равно повинны во всех следах жизнедеятельности, оставленных по кустам. Даже если это вовсе и не ваш пес оставил. Да и не пес вообще, а алкоголик дядя Жора из соседнего подъезда, который до дома не донес свою драгоценную особу. Кому-то везет больше, и встречает он подобных особ раз или два в жизни. А кому-то повезло, так повезло. И ежедневно, а то и не по одному разу в день приходится сталкиваться с этаким очаровательным персонажем. Алена торопилась в парк. Глядишь, погуляет, перестанет болеть и кружится голова. А может, даже съесть чего-то захочется. Ишь ты! Пошла она! Тоже мне королева! Я уж уточняла, всего-то училка. А ведет себя, как царица морская. «Сейчас развернусь и как гавкну на нее!» — думала Алена, стиснув зубы и не оборачиваясь. Еще и Паша уехал. На него эта самая Ираида нападает как-то вяло, без огонька. Чего она ко мне пристала? «Нет, ведь так и прется в парк, так и прется! Чего ты туда ведешь псов? Там люди ходят, и ты туда же!» Опять донеслось до Алены. «Фу, нельзя!» Алена шикнула на напрягшихся от противной воркотни псов, проводила взглядом знакомую школьницу, спешащую вдалеке, и вздохнула, услышав за спиной. — "Еще и фокает на мне! — Алёнушка, доброе утро! Раиса Ивановна, лучезарно улыбаясь, спешила к ним навстречу. — Ишь, еще одна! Да еще с какой-то шавкой помойной! Завела тоже мне! Таких вообще усыплять надо или отстреливать? «Чего?» Раиса как раз была бодра, весела, полна жизненных сил и жажды деятельности. А тут как раз и объект приложения этих сил так удачненько попался. «Аленушка, иди пока, я тебя догоню». Алена благодарно улыбнулась Раисе Ивановне и поспешно удалилась. Разгорающаяся баталия была слышна наполовину парка. Судя по уверенному и хорошо поставленному голосу Раисы, Виктория была за ней. А конфузия, соответственно, за этой самой Ираидой, которая под конец сражения только что-то невнятное повискивала. Алена подышала воздухом, немного пришла в себя и увидела страшно довольную Раису Ивановну с Джесси, радостно прыгающую вокруг. — Да вот еще! Будет мне это грым за про Джесси гадости говорить! «Порву, как тузик, грелку на британский флаг!» — крикнула она в сторону, куда поспешно отступали поверженные вражеские силы. «Ой, замучила она тебя! Бледненькая вон какая!» «Да, это спокойным людям трудно и неприятно с такими склочницами общаться. Тут уж клин клином». «Да какая же вы склочница?» — удивилась Алена. «Мы на «ты» помнишь?» Как это какая я склочница? Опытная и умелая. Это я, как почтальон Печкин из мультика Новую жизнь начала с Джесси. А куда опыт и умение девать, а? Куда я тебя спрашиваю? Так что мне эта самая тетка, полезная разрядка и выпуск пара. Алене оставалось только в очередной раз порадоваться, что Раиса Ивановна встретила Джесси. Радовалась до школы. А там. «ЧП! Ужас!» – азартно рассказывала подробности ужаса Инна Сергеевна. Девочка оставила записку, что винит классную в своей смерти, и исчезла. «Это же Галина Николаевна класс. Они спектакль ставили. И девочка это Настя Рябина хотела там главную роль, а ей не дали. Вот она расстроилась». «Ничего себе расстроилась! У нас полиция сидит у директора». Родители рыдают и угрожают, угрожают и рыдают. Галине Николаевне плохо, — высказалась одна из учителей. А нечего было вообще эти спектакли устраивать. И не Сергеевне было приятно, что, как ни крути, но класс не ее, конфликт не ее, и вообще она ни при чем. Погодите-ка, Настя? Настя Рябина? Так я ее сейчас только что видела. Алена с трудом расслышала окончание собственной фразы. Такой начался в учительской гвалт. Через несколько минут она уже ехала с полицейскими к парку. «А как вы сами думаете, девочка могла с собой что-то сделать?» — уточнила приятная и спокойная сотрудница полиции, которая представилась Елизаветой Борисовной. Сильный был конфликт. «Только не Настя!» — покачала головой Алена. «Да и не было никакого конфликта. Вы у детей спросите». Но ведь записка. Настя — дочь очень состоятельных родителей. Считает себя великой актрисой. Ее анкета уже давно в актерской базе. Мама Настин разместила. Но роль действительно не ее. Совсем никак. Тем более, что она с родителями отдыхала почти до конца января. Уже вовсю шли репетиции. Роль выучила другая девочка. И тут — бац! Сара Бернар вернулась из поездки. Она пришла в школу в полной уверенности, что тут все замерли в ожидании, и никто без нее ничего не делал. Узнала, что это не так, и начала закатывать истерики. «Вы так говорите, словно уверены, что с ней все отлично», — сомнением покачала головой Елизавета Борисовна. «Уверена, конечно. Настя — умелый манипулятор, себя обожает и никогда ни малейшего вреда себе не причинит». Шла она в другую от школы сторону, я еще удивилась. Но, мало ли, время раннее, может, забежать куда-то надо было. А в той стороне как раз расположено интернет-кафе. Там Настей находилась. Более того, когда рядом с ней возникла ее учительница истории и какая-то тетка в форме, милая девочка, потряхивая белокурыми локонами, попыталась устроить скандал. Она была недовольна тем, что ее нашли, и теперь роль ей не видать, как своих ушей. «Да, а что?» «Это дура Сонька играть будет? Я же лучше! Я гораздо лучше! А мне главную героиню не дали! И чё? Что не волнуются? Подумаешь! Так бы обрадовались, что я живая, и я бы играла! А так? Чего вы меня нашли так рано?» «Да уж, это такая милая девчушка, что просто и слов нет!» пробормотал вслед Настеньки еще один сотрудник полиции. что Че Че-то мне так учителей стало того жалко от души. — Нифига себе! Дети цветы жизни! Какое-то репье выросло. Суета вокруг возвращенной актрисы Погорелого театра пошла по новому витку. Директор воспряла и с удовольствием припомнила некоторые особенно яркие угрозы родителей Насти. Родители казались слегка смущенными, и чтобы выйти из непривычного состояния, налетели на дочь. Дочь вопила, что хочет роль, и это все из-за того, что на нее не обращают подобающие ее таланту внимания. Директор и реанимированная Галина Николаевна после отъезда полицейских, страшно шокированных родителей нежной Насти и, собственно, самой виновницы Переполоха, только что в ноги Алене не кланялись. А когда выяснилось, что родители приняли решение забрать свою чудо-девочку в элитный лицей, где такое дарование будет ценить должным образом, ликование стало всеобщим. Не радовалась только Инна Сергеевна, но и то чисто из вредности. Вечером, когда Алена, обессилевшая до состояния полностью выжатого лимона, вышла гулять с собаками, ей, разумеется, полагалась вишенка на торте. «Ишь ты!» «Опять прется!» Псы переглянулись и дружно поволокли хозяйку подальше от зловредной заразы. Та, само собой, последовала за ними. Надо же было взять реванш. «Так, смотри в оба, где этот невменяемый тип!» Урс форсировал лужу, натекшую из подтаявшего сугроба так, что она вышла из берегов. «Лает где-то слева», — доложился Бек. «Тогда левее, хоть бы тетка не отстала». Алёна и так уже никакая. А тут еще эта гадина ползает и силы у нее тянет. Куснуть бы, так ведь нельзя. Ничего, зато псих — это отличная идея. Куда они так целеустремленно меня тащат? Как-то отстраненно думала Алена. Тётка что-то гомонила в арьергарде, но от усталости это воспринималось, как писк надоедливого комара. из тех, которых уже даже не прихлопнуть хочется, а изловить да связать вместе хоботок с жужжалками, пусть летает гад молча и голодный. И вот даже не отвечает. «Хороша, значит, слишком для меня! Ишь ты!» доносились отдельные фразы. Тональность выступлений вредной тетки резко изменилась с появлением крупного, добродушного и подвижного долматинца. — О, люди! — радостно гавкнул он и рванул было к Алене. Но, увидев Урса, резко затормозил, извиняюще вильнул хвостом и заюлил. — Прости, я не сразу узнал. Я тогда побегу? — Куда это? Ты поиграть хотел? — Вот и играй себе. Вон же человек! — хмыкнул Урс. Он-то отлично знал, в чем заключается любимая игра далматинца Добби. Зато этого не знала Ироида. Она презрительно осмотрела бегущего к ней дурашливо виляющего хвостом пса. Опасным он не выглядел. Хозяина, чтобы в него впиться, рядом не наблюдалось. Так что этот пес ее не интересовал ни капли. А вот с училкой она еще не закончила. Только открыла рот, чтобы продолжить. Как безобедный пес вдруг подскочил к ней вплотную, задрал заднюю лапу и... «О, -о, -о, О! Ты, сволочь! Урод пятнистый! Да я тебя! Ираида была в таком гневе, что даже не сразу взвыла. От ярости в забудыханье сперла. Она лихо подхватила упавшую с дерева и присыпанную снегом палку и рванула за Добби. Роковая ошибка. Именно этого Добби и ждал. Если человек уворачивался или ругался, но в догонку не кидался, то Доби быстро оставлял такого в покое. Неинтересно ему было. А вот догонялки он обожал. Мало того, что обожал, так еще и поощрял такого веселого и любящего славные игры человека. Подскакивал и орошал снова. Вопли и ругань Ираиды затихали вдали. Алена едва отсмеялась. «Ну, — Но вы меня и выручили! Это вы Добби искали, чтобы он занялся этой вампиршей. Она уже не удивлялась кивкам своих собак. Спасибо вам, хорошие мои. А то у меня сегодня такой тяжелый день. Сплошь одни недовольные жизнью попадаются. От Ираиды и Насти до Инны Сергеевны и опять Ираиды. Прямо какой-то парад алле. Они даже похожи чем-то. Конечно, похожи. Ни одна не может быть счастливой, потому что не умеет ценить и радоваться тому, что у нее есть. Неблагодарную собаку никто не полюбит. Кому надо протягивать лакомство, а получить в ответ укус? Идти с лаской, а получать в ответ истеричный лай? Такие-такие люди!» Урс покачал головой, явно не разумея, как так можно. «Зато Добби весело!» – оптимистично покивал головой Бэк. — О, слушай, слушай! Добби до своей хозяйки добрался! Жалко, что Алена так устала и чувствует себя не очень хорошо. А то здорово бы сбегать послушать. — Чего там бегать? Сейчас и отсюда услышим! — хмыкнул Урс, насторожив уши. — Да ты! Да я тебя! Сама такая! Собаку мне напугала! Да ты знаешь, сколько моя собака стоит! Да она из Англии, из питомника, и стоит больше, чем ты!» «Да, ты прав», — кивнул Бек. «Слышно отлично». Если бы Алена обладала таким же слухом, как ее псы, она бы почувствовала себя еще лучше, потому что владелицей Добби была мама Насти Рябиной. И именно она сейчас солировала в дуэте с Ираидой. Добби в восторге подпевал на бэках, не забывая продолжать веселую игру. И раздумывал, а нельзя ли уточнить у Урса, где именно живет такая замечательная тетка. Душа Добби жаждала продолжения забавы.